расширялся с каждым днем, и поступки мусульман распространили такой ужас во всей стране, что христиане аль бросив свои опустошенные нивы и фермы, преданные пламени укрылись в города с остатками своего имущества. Жалобы их исторгли Фердинанда из его равнодушия. Маркиз мон пошел против возмутившихся. Но кроме числа последних и выгод, извлекаемых ими из своего положения у подошвы гор, турки-аравитяне с варварийских берегов присылали им значительное подкрепление. Бенгумейя, сильно поддерживаемый, не ограничивался уже незначительными стычками. Он сошел в долину, чтобы дать сражение своим противникам, и с первого же натиска сбил авангард Мондехара. С этой минуты борьба кровавая, зверская, беспощадная завязалась вокруг Альпухарасских гор. Мавры, доведенные до иступления своими марабутами, воспламеняемые надеждой возвратить свое отечество, дрались силой, которой ничто не могло противостоять. Не было больше пощады побежденным врагам. Железо и огонь не уважали ничего. И дела неслыханной жестокости — ознаменовывали с той с другой стороны каждую встречу. Упоенный своей властью и желая основать на испанской почве династию, возникшую в колыбели решительной победы, Бен Гумея содрогался иногда от излишеств, которые даже его присутствие не всегда могло отвратить или предупредить. Напрасно старался он рассеять свое беспокойство, предаваясь шумным развлечениям войны, Подвиги его на поле битвы беспрестанно омрачались самыми черными предчувствиями. Часто в противнике встречал он прежнего друга, старого товарища в пиршествах, а вокруг себя видел только толпу изгнанников, одичавших от беспрерывных страданий, но и по большей части непослушных дисциплине, которую он силился ввести между ними. Все эти размышления ввергали его в лабиринт неизвестности и раскаяния. Характер его, от природы великодушной, мало-помалу изменился, и он стал обращаться грубо с окружавшими его начальниками. После поражения стоившего ему шестьсот человек, тогда к испанцы потеряли только семерых, он вдруг до того лишился бодрости, что мавры начали не доверять ему. Ненавистные подозрения возникли между теми, которые завидовали его возвышению или были оскорблены его деспотизмом. Эти опасные враги стали распускать в толпе слово «измена». И некоторые из самых смелых начали поговаривать о необходимости лишить эмира, которому не благоволила толпа бесполезной власти. Дух заговора находил многочисленных приверженцев. Шпионы, тем опаснейшие, что занимались этим ремеслом для самих себя, начали следить за всеми действиями Бенгумея. Но ничто в его поведении, казалось, еще не заставляло правдоподобного предлога к возмущению. Эмир Альпухарасский был правосуден в своих маленьких владениях, а на поле сражения Рукаива наносила гибельные удары. Война тянулась, не приводя ни к каким результатам. Мавры претерпевали, правда, частые неудачи, но энергия начальника всегда снова выводила их против неприятелей и за каждое поражение платила яростнейшим натиском. Однако же эта переменчивость возбуждала ропот, и дела пошли все хуже и хуже. Неудовольствие происходило особенно от африканских союзников, людей жадно к грабежу, и всегда готовых возмутиться против всякой власти, которая хотела бы умерить их излишеству. Главные предводители ловко воспользовались этими началами несогласия и, наконец, успели завлечь на свою сторону самого Эльзагера. Мало-помалу распустили слух, будто Бенгумея ведет тайные переговоры с испанцами. Человек с сильным влиянием, дальний родственник и завистник Нового мира Мавр Эль-Газиль, употреблял все силы для поддержания заговора, приготовлявшего окончательный проигрыш мусульманской тяжбы. Событие с виду незначительное,